Глава 21 первая. предпочитал проводить вечера в таверне с интересным названием «Сытый криптофог». Он не напивался, но сидел там подолгу, что наводило на мысли о том, что дома его либо не ждут, либо он не желает туда возвращаться. Не скажу, что он вел себя особо скрытно, но и не выпадало на службе возможности толком пообщаться. Потому я решила её создать, чтобы скорее избавиться от скучных будней в патруле и нырнуть в опасности расследований. План был прост — появиться вечером в таверне и удивиться начальнику, а дальше разбираться по ходу разговора. Хоть здесь всё шло гладко. Внутри было многолюдно, но спокойно. Это место предпочитали завсегдатые. Стоило подойти к барной стойке, чтобы заказать попить, как-то Укер сам меня окликнул и подозвал к своему столику. «Клио? Сегодня без подруги?» — усмехнулся он, указав на место рядом с собой. Мужчина успел выпить, воспринял моё появление благосклонно, но он в целом относился дружелюбно ко всем. В Легионе вообще царила атмосфера взаимовыручки. Даже приятели Варена на следующий день подошли и извинились, а сам зачинщик просто предпочитал стыдливо держаться подальше. линая на дежурстве», — пояснила я, присаживаясь на предложенное место. «Ты чего один?» «Я часто один», — как-то тоскливо отозвался он, подперев рукой подбородок. «Ну ведь ты вот сегодня составляешь мне компанию!» И хохотнул, жестом подзывая подавальщицу. «И точно!» — усмехнулась я. Вечер проходил приятно. Теукер был хорошим и шимом, готовым поддержать и подсказать, что демонстрировал нам на работе. А в неформальной обстановке он весело рассказывал байки со службы, истории о своих приключениях, но был не прочь послушать и собеседника. Так что я искренне не могла понять его печали, но не спешила лезть в душу. «Ты почти не пьёшь», — заметил он через некоторое время. «Я не позволяю себе расслабляться при мужчинах», — пояснила чуть сконфуженно. Откровенность могла вызвать откровенность в ответ, потому я решила поведать часть правды о себе. Перед брачной ночью с мужем мне дали напиток, я не знала, что это, а Тая была уже на мне и как-то развела руками в стороны, указывая на кружку. «Дают иногда нектар, чтобы девушка не волновалась», — нахмурился он. «При мне можешь расслабиться. Домой отведу». И придвинул ко мне свою кружку, а себе забрал мою. «Спасибо. Я осторожно отпила пряного вина». «Ты общаешься с бывшим мужем?» — спросил он внезапно деликатным тоном. «Нет, я унеслась прочь, как только появилась возможность». Теукер вздрогнул от моих слов, плечи его печально опустились. «Это что-то личное, да?» — предположила я. «Год назад мне предложили дианалию в уплату долга, а я взял и согласился. Думал, тая поможет сближению. Так оно и было. Я полюбил свою Дею, но она...» Унеслась прочь, как только брак завершился. Он тяжко вздохнул, указав на меня. Не взяла ничего, даже подарки. А я полюбил её, хотел предложить продолжить брак. «И дальше что?» «Меня очень заинтересовала история любви сурового берсерка». «Ничего», — буркнул он. «Работает она в швейной лавке. Я договорился с хозяином, часть жалования тайно идёт от меня. Не мог же я оставить её без гроша в кармане». «И всё?» — возмутилась я. «Раз полюбил, почему не поговорил, не попытался добиться её?» Она сказала не приближаться к ней, а принуждение к новому браку. «Какое принуждение, Теукер?» «Я говорю об общении. Ты пытался ухаживать за ней?» «Что?» — опешил он, нахмурив густые брови. «Мужчины!» — я обречённо всплеснула руками. «Скорее, мужчины, Эдема!» — рассмеялась Лилит. В этом мире привыкли сначала воссоединяться в браке, а потом узнавать друг друга. И свидания здесь были не в ходу. Это скорее Серафимы, мудрее большинства. «Так, Тукер, слушай меня, а лучше записывай» решительно потребовал я. Берсерк совершенно растерялся, но оценил моё желание помочь, хоть и относился скептически к моим предложениям. Конечно, мелькала мысль, что он рассказал не всё, что был груб женой, но он производил положительное впечатление, потому я предпочитала верить в его тугодумство по части соблазнения. Его Дэя растаяла через неделю, наполненную милыми подарками и сюрпризами, а добила её письмо — в котором Таукер изложил свои чувства и надежды. Она принеслась на следующий день после получения послания прямо в управление, на утреннюю тренировку. Уж не знаю, как её пустили. Но выглядела она воинственно. Становилось понятным, почему берсерк влюбился. «Ах ты, дурак, твердолобый!» Накинулась она на него, взмахивая письмом в руке. «Почему молчал всё это время? Почему сразу не сказал, что...» Теукер сначала впал в радостный ступор, увидев бывшую супругу, следом рванул к ней, подхватил девушку на руки и заткнул её ругательство поцелуем. И сразу унёс свою Дэю прочь, жениться. Мысли Лит и Линей умилялись воссоединению влюблённых и, кажется, улыбались до самого вечера. А на следующий день настал мой черёд страдать в медвежьих объятиях начальника. Теукер отловил меня на пути на тренировку, крепко обнял, угрожая лишить меня дыхания. «Не знаю, как благодарить тебя». Он, наконец, поставил меня на ноги, взъерошенную со съезжающей косынкой и маской. в следователи хочу», — просто сообщила я, пытаясь привести себя в порядок. Моё заявление застало его врасплох, но следом он расплылся в широченной улыбке. «Сделаем». И действительно сделал. Через неделю меня перевели в отдел расследования преступлений. Само собой, пока предстояло работать на подхвате, но вскоре для проверки мне выдали два дела, готовящихся к закрытию. Не без помощи ЛИТО я их раскрыла, за что получила повышение до четвёртого ранга и допуск к более серьёзным делам в сфере оборота нелегальных артефактов. Воодушевлённая повышением, я принялась за работу с особым энтузиазмом, но столкнулась с суровой и отрезвляющей реальностью. Стоило накрыть один канал поставок, как на меня совершили покушение, и на этот раз отбиться удалось только благодаря Флёру. Лёжа тем вечером с ранением в госпитале, я пришла к важному выводу. Стоит усилить напор, как меня уберут, чтобы избежать проблем. Теневой мир Акейрона опасен, и он не терпит выскочек. Можно и дальше упрямо вести расследование, срывать сделки, накрывать поставщиков, отбиваясь от нападений, но до главных фигур простому легионеру не добраться. А если и дотянуться, то не убрать угрозу, меня уберут раньше. Нужно было как-то развязать себе руки, и решение пришло пугающе быстро. Создать угрозу для теневого мира и пройтись ею по всем значимым фигурам. Так появился Кри. «Чего ты на самом деле добиваешься, Клио?» ворвался в размеренное течение мыслей голос Лито. «Что?» Я рассеянно отодвинула от себя кипу донесений шпионов и растерла пальцами ноющие веки. Двойная жизнь давалась непросто. Днём я была Клио, легионером второй ступени второго ранга, успешной, а потому одиночкой среди дружного коллектива. Клио занималась сложными делами по пресечению путей распространения нелегальных артефактов. А Кри незримой тенью помогала ей, убирая особо опасных и неугодных. Кри стал серьёзной фигурой, одним из теневых баронов, которого боялись и ненавидели. Никто не видел его лица, не знал его настоящего имени, а общался он в основном через своего помощника Лито. «Чего ты добиваешься на самом деле?» — послушно повторил он, поставив передо мной кружку с бодрящим отваром. Хотелось бы взбодриться кофе, но здесь таких богатств не водилось. Привычно проверив напиток артефактом, я отпила немного и поморщилась от травяного привкуса. Признаться, аромат кофейных зёрен, сладость сиропов, мягкость молока — Постепенно забывались. Энергия Эдема притупляла память, отдаляла прошлое. Но я продолжала упрямо идти к своей цели, хоть иногда и казалось, что всё начинает терять смысл. В эти месяцы я часто сравнивала себя с Крисом, гадала о том, как он пришёл к предательству, что чувствовал, сливая данные, из-за которых могли погибнуть стражи. Вот только он шёл на это из внутренних убеждений, а я лишь желала вернуться домой но начинала бояться того, какой вернусь. «Хочу третью ступень». Отодвинув кружку, я поднялась размяла спину. «Лучше не налегать на энергетике, а пойти выспаться». Тем более Линнея начинала ругаться из-за моего постоянного отсутствия. Конечно, моими стараниями ситуация в городе накалилась до предела, но усталость чревата ошибками. Нужно отдохнуть. «Ты надо мной подшучиваешь?» нахмурил лоб, нервно переступив с ноги на ногу. Богатая жизнь правой руки Кри изменила его, добавив лоска в облик и усилила свойственную ему жадность. «Нет же, я хочу третью ступень в Легионе. Как только добьюсь её, получу право претендовать на место в Центурионе и смогу дотянуться до Источника». «Клио, хватит шутить, всё серьёзно!» Лито принялся нервно мерить узкое помещение одного из наших убежищ шагами. «Маргул в бешенстве! Он рыщет в поисках тебя! Ты утопишь город в крови!» «Умрёт только Маргул! Он засиделся на своём пьедестале!» Я присмотрелась к помощнику. Сложно оценить его вклад в мои успехи. Благодаря передаваемой им информации я раскрыла свои первые дела. Его участие позволило добиться того, к чему мы пришли. Один за другим мы убирали или подминали бизнес мелких торговцев артефактами — пока в городе не осталось две по-настоящему мощные фигуры. Каких-то четыре месяца, и теневой мир полностью перекроен. Лито высоко забрался лишь благодаря мне, сам бы он никогда к такому не пришёл. Только я помнила о его роли, потому собиралась оставить созданную сеть ему, хоть и сомневалась, что он её удержит. Но сейчас мне виделась тень предательства в глазах помощника. Он боялся Маргула, боялся сильнее, чем меня. «Это же Маргул Клио! Он садист! Сумасшедший!» Будто мне это неизвестно. Беспощадный любитель пыток и тоже весьма скрытный. Мне так и не удалось выяснить, кто скрывается под этим именем. Маргул практически правит преступным миром Акейрона уже пять лет. Даже странно, что Азазель это позволяет. Хотя не удивлюсь, если тот действует с его разрешения. Надо бы уточнить. «Вот именно. В городе без него станет намного безопаснее». Усмехнулась я, направляясь к выходу. «Не оставляй ли то в живых, он предаст», — воспротивилась Лилит. Сердце дрогнуло в нерешительности. До этого я действовала против преступников, против тех, кто лишил бы меня жизни при первой же возможности. По крайней мере, так я оправдывала кровь на своих руках. Но Лито был союзником, тем, кому я доверяла, пусть и не полностью. Настал финал нашего союза, и он проходил не по моему сценарию. «Вот только мне всё равно было сложно поднять руку против того, кому столь многим обязана». «Лито приведёт меня к Маргулу. Он может быть полезен». «Интересно, сомневался ли Крис, прежде чем приговорить кого-то к смерти? Он ведь ежедневно общался со стражами, стал многим товарищем, даже другом. Мучила ли его совесть, или он просто хладнокровно делал то, что считал правильным? Возможно, когда-нибудь мне удастся задать ему этот вопрос» если, конечно, решусь, потому что я не уверена, что хочу услышать ответ. Кажется, даже после всего мне хочется видеть в нём хоть проблеск человечности». «Клио, не уходи! Давай обсудим то, что происходит. Пострадают же невинные, я знаю, ты этого не хочешь, иначе бы не уничтожала опасные артефакты». Литон нагнал меня у двери. «Слушай», — поморщилась я и резко замолкла, когда ощутила источник слишком знакомой энергии. Мощной, яркой. Она не изменилась с нашей последней встречи у райских врат. И все те чувства, что казались, давно утихли, ожили вновь, обжигая нутро кипучей яростью и всепоглощающей ненавистью. «Самуил!» — прорычала я, моментально срываясь с места. В эти мгновения почти забыла об осторожности, о том, что несусь на энергию сильнейшего Серафима. мной двигала только ненависть. Стоило выпрыгнуть в окно, как за спиной распахнулись крылья, поднимая меня над крышами домов. Благоразумия хватило только на то, чтобы активировать маскировочный артефакт. Он создавал оптическую иллюзию. С земли меня невозможно было увидеть. А вот вблизи бы случайный свидетель наткнулся на сероватую живую тень. И так как в Эдеме не в ходу байки про привидения и прочие сверхъестественные явления, сразу бы понял, что перед ним тёмная и опасная личность. А вот энергию я не излучала. Точнее, Артелл не производил даже минимальных эманаций. И не без помощи одного нечистого нарко руку артефактора мне удалось научиться наполнять накопители. Теперь каждый из моих артефактов был набит под завязку энергии печати, что позволяло использовать их на максимуме возможностей. Всё же зря легионеры недооценивают Дианалий. В умелых руках Артелл смертелен даже для Серафима. «Натали, опасно!» — попыталась меня образумить Лилит. «Я только посмотрю». «Им, может, пырну ножом одного гада, если подвернётся возможность». Самуэл пролетел над городом и приземлился на широкий балкон дворца Азазели. Судя по выбранному этажу, откуда мне только недавно самой посчастливилось любоваться видами Акиерона, он метил в личное крыло Серафима. Энергию не скрывал, потому я решила воспользоваться другим входом, влетела в помещение через соседнее открытое окно, Я оказалась в погружённый во мрак просторной музыкальной комнате. Свет лун подсвечивал различные инструменты, и я даже мысленно удивилась про себя пристрастием Азазели, ведь не думала, что его педантичная натура тянется к искусству. Впрочем, Серафимы — личности многогранные. Вспомнить хотя бы любовь Кассиэля к живописи и скульптуре. Увидев его в бою, ни за что не подумаешь, что он так же искусен с кисточкой, как и с мечом. Быстро пройдя через комнату, Я выглянула в коридор. В это время ночи он был пуст и освещался редкими кристаллами. Правда, темень не защитит меня от разоблачения, если кто-то приблизится. Но энергия Самуила была близко, слишком близко, чтобы просто уйти. Потому я двинулась дальше, не без помощи артефактов бесшумно приблизилась к двери, за которой чувствовала Серафима, и осторожно её приоткрыла, прислушиваясь к звукам изнутри. Голоса слышались вдали, Благо мой усиленный когда-то кровью Архонта слух позволял их уловить. «О своём визите стоит предупреждать», — недовольно упрекнула Зазель, и только тогда его энергия открылась. «Уходи», — прорычала сердито Лилит. «У меня нет времени на праздные беседы. Пока движение миров на моей стороне, но это может быстро измениться», — отозвался Самуил. Меня затрясло просто от звука его голоса. Перед мысленным взором явственно предстало его лицо с издевательской улыбкой на полных кубах. Я помнила ту ночь, помнила, как он наслаждался, пока мучил меня. Полтора года в Эдеме не смогли погасить мою ненависть. Я не уверена, что она до конца иссякнет даже после его смерти, даже если смерть будет подарена мной. «Я открою врата, и мне нужна поддержка. Земля потеряла свою защитницу, демоны слабы». «Однако именно демоны помешали тебе в прошлый раз», — парировал раздражённо Азазель. «На этот раз не помешают. Они заняты. В Тартаре проблемы», — ядовито рассмеялся Самуил. «Что?» — насторожилась Лилит. «Что ты имеешь в виду?» — тоже заинтересовался Азазель. «Источник нестабилен. Высшие спасают свою планету». «Только не говори, что ты воздействовал на источник Тартара», — прошипел зазель Это чревато войной. Ты с ума сошёл? Ублюдок, проревела свирепа Лилит, но тут же замолкла, чтобы не выводить меня ещё больше из равновесия. Никто не знает. Уверена, Самуил продолжал самодовольно улыбаться. Главное, что демонам сейчас не до проблем земли, а печатница. Скажи, ты что-нибудь слышал о девушке с земли, которую привёл в Эдем Кассиэль? Девушке с земли? Нет. Я слышал только, что он недавно женился, но его супругу убили. Кассиэль передавал, что ниточки ведут в инферно. Метатрон в ярости после убийства его любовницы бьёт по нам. «Убили, значит?» — задумчиво хмыкнул Самуил. «Наверное, к лучшему». За моей спиной послышался испуганный вздох и следом металлический грохот, когда подошедшая к дверям служанка от ужаса выронила поднос из рук. По белоснежному ковру разлилось безобразное винное пятно. В стороны брызнули осколки, ягоды и фрукты, окрапив окружающую меня иллюзию алыми каплями. «Попалась!» — выдохнула Лилит испуганно, а мои пальцы зашарили по поясу в поисках подходящего артефакта. Я вновь обернулась к двери в тот момент, когда в проходе появился разъярённый Самуил. И внешне он нисколько не изменился, разве что воздух Эдема добавил золота в его облик. В руках Серафима появился меч. Выпустив артефакт из руки, я зажмурилась, отклоняясь в сторону. Мелькнула вспышка, которая ослепила даже сквозь закрытые веки. Материализовав меч, я ударила им наотмашь и, поймав вскрик Самуила, сорвалась с места. Артефакт продолжал пылать ослепительным светом. Приходилось убегать вслепую, ведя пальцем по стене, чтобы банально не врезаться. Рука провалилась в дверной проём, я тут же поменяла направление — снесла дверь ударом ноги и ворвалась в полутёмную гостиную. Оставалось преодолеть три метра до окна и вырваться на свободу. Крылья распахнулись за спиной и на огромной скорости понесли меня прочь от дворца. Давненько мне не приходилось так улепётывать. Иллюзия скрывала мою фигуру, но вскоре должна была подняться тревога на весь город. Резко спикировав вниз между жилых домов, я приземлилась у решётки подземного сточного канала, сорвала её и прыгнула вниз, по колену утонув в вонючей жиже. Решётка захлопнулась в тот момент, когда в небе над моей головой пронёсся азазель. «Успела». «В последний момент», — пробурчала Лилит. «Вот не живётся тебе спокойно». «Тогда ты заскучаешь», — рассмеялась я. В городе поднялась тревога. Начались поиски. Мне пришлось сидеть в канаве три часа в ожидании, когда на улицах станет тише. И только тогда я позволила себе выбраться и, смыв грязь в первой попавшейся луже, поковыляла в сторону квартиры. Мышцы ломила от усталости, уверенно от меня воняло за километр, голова трещала от недосыпа, а ещё предстояло отмываться и слушать норовоучения Линнеи. Войдя в квартиру, я очень старалась не шуметь, сняла обувь и прошла в купальню, а там прямо в одежде забралась под местный аналог душа. «Натали, чем так пахнет?» Сонно протирая веки, в комнату вошла линея В одной пижаме, но с Артеллом поверх. Дружба со мной приучает к осторожности, и мне страшно от мысли, что я могу навлечь беду на подругу, но и без неё невозможно. линея стала моим якорем, точкой равновесия и средоточием человечности, той, кто служит напоминанием о том, что в этом мире есть добро. — Я воняю, — заявила ворчливо, выглядывая из-за перегородки. Устроила переполох, судя по крови на мече совершила покушение на Серафима и проторчала в канаве три часа, чтобы мне за это не влетело. «Ты пыталась убить Азазеля?» — ужаснулась она. «Нет, Самуила», — пророкотала я. «Может быть, у меня на пару секунд больше времени мне бы удалось нанести смертельный удар». Впрочем, Серафима не так просто убить. Лучше сносить голову с плеч, а проход двери не позволял замаха. «Ты обещала сегодня вернуться раньше и поспать, Линнея воинственно уперла руки в бока. «Но снова явилась среди ночи. Ещё чуть не погибла». «Твоя жена в бешенстве?» притворно ужаснулась Лилит. «Как бы не оставила без мяса?» «Прости, я правда собиралась вернуться раньше, а потом почувствовала его», — повинилась я. «Не лишай меня мяса». «Что?» — опешила она, но следом ещё больше разозлилась. «Наталия, ты серьёзно, а ты про мясо?» «Предпочитаю относиться к таким вещам проще, иначе раньше времени умру от разрыва сердца». Вновь скрывшись за шторкой, я принялась сдирать с себя вонючую одежду. «И мясо для меня серьёзно. Ты же приготовила?» «Приготовила», — сокрушённо выдохнула она. «Давай вещи застираю». С посильной помощью Линее удалось управиться быстрее. Она накормила меня и отправила досыпать оставшиеся два часа до подъёма а на утро я была вынуждена снова обращаться к бодрящему отвару. Такими темпами по возвращении на землю придётся лечить печень. Хорошо, хоть маска скрывала синяки под глазами, но на всякий случай я всё же обратилась к косметике, подозревая, что сегодня вполне могу столкнуться с Азазелем. И предположения меня не обманули. Как обычно, мы с Линей прибыли в управление рано утром. Предстояло послушать Тициана на планёрке, потренироваться часик и приступить к обязанностям. Мне к разбору документов в своём отделе, Линея к патрулированию. Только разъярённый Серафим перехватил меня раньше. Про себя я даже нервно икнула, когда увидела его и бледного Тициана у дверей, ведущих в зал собраний. Кажется, Арану досталось. Да и Серафим выглядел непривычно, неопрятно. Волосы были распущены, пребывали в лёгком беспорядке, на лице отражались следы усталости. Похоже, он так и не сомкнул глаз этой ночью. «Клео, вот она!» Тициан был только рад перевести внимание злого Серафима на меня. «Вот и она!» Недобрый взгляд алых глаз Азазеля сосредоточился на мне. «Идём со мной, Клео!» Приказал и двинулся мне навстречу. Я еле успела отскочить, чтобы он не снёс меня с пути, а уж поприветствовать его по правилам и вовсе не успела. «Быстрее!» поторопил меня Аран в ответ на застывший в моих глазах вопрос. Мысленно проревев про себя, я развернулась и поспешила за Серафимом. Он покинул управление и понёсся на крыльях в сторону своего дворца. Я, само собой, полетела следом за ним, про себя гадая о причинах такого бескомпромиссного приглашения в гости. Надеюсь, он так настойчиво зовёт меня к себе не для того, чтобы убить или сбросить пар. Мы влетели во дворец через балкон, откуда вчера в них попал Самуил. Следом вышли в коридор, А там Азазель подвёл меня к выгоревшему пятну на белоснежном ковре, по центру которого лежал истративший силу артефакт, представляющий собой металлическую бляшку с небольшим треснувшим камнем в основании. Место преступления, судя по всему, не трогали. Здесь по-прежнему валялись осколки, фрукты и ягоды, а ещё на светлом дереве наличника двери виднелся след окровавленной ладони. Наверное, Самуила. Надеюсь, я ему что-нибудь отрезала. И ещё больше надеюсь» что он не выйдет поболтать. «Вчера произошло покушение на Серафима», — сухо пояснила Зазель. «Злоумышленник скрылся. Он использовал это и указал на артефакт». «О, вас ранили?» — я указала на кровавый след на наличнике. «Напали не на меня», — в голосе Серафима мелькнуло раздражение. «Возможно отследить преступника по артефакту». «Странно, что вы позвали меня. В управлении есть более опытные сотрудники». Отвязав от пояса мешочек с инструментами, я присела на колено, чтобы приступить к осмотру. Знала, что ничего не найду, но сейчас Азазель слишком зол, чтобы прямо об этом сообщать. «Думаешь, твои успехи прошли мимо моего внимания?» — рассерженно проговорил он. «На данный момент ты один из лучших специалистов в сфере нелегальных артефактов». «На самом деле это несложно». «Достаточно присесть на шею теневому специалисту. С моей дотошностью можно выцедить много полезного даже из убеждённого молчуна. Плюс помощь информатора и собственной субличности способствуют карьерному росту. Честные легионеры не рискуют ради поисков обращаться к представителям теневого мира. А меня обвинения в связях с преступниками не пугают». «Правда? Приятно слышать». Подхватив использованный артефакт с пола, я поднялась. «Но, к сожалению, помочь не могу». «Это стандартная вспышка без пометки изготовителя. Даже у меня есть парочка таких». В подтверждении продемонстрировала ему связку своих артефактов. Зло стиснув челюсть, он взял её и перебрал, быстро отыскав похожую бляху, только с камнем другого цвета. «Я всегда тасую артефакты, чтобы не выдать себя даже в такой мелочи, как оттенок драгоценного камня». «Зачем они тебе?» С подозрением уточнил он, обратив ко мне прищуренный взгляд. «Мне...» «Маску сними», — перебил он меня рассерженно. «Соскучился по твоему личику?» — съязвила Лилит. «Умеешь ты создавать себе проблемы?» «Мне сейчас нелегко. Я послушно сняла маску. Накатила ощущение беззащитности, которое было тут же подавлено на корню. Я как кость в горле местным теневым торговцам. На меня совершили уже с десяток покушений. Можно собой гордиться, я отбила почти половину». «А остальные?» — заинтересовался он. «Я очень быстро бегаю», — заверила его серьёзно. Мотнув головой, он усмехнулся. «Почему Тициан не приставит охрану к такому важному сотруднику?» «Потому что моя работа требует скрытности и быстрых ног. Балласт в виде охраны будет только мешать. К тому же Маргол действует настолько нагло, что я подозреваю наличие его информатора в управлении». «Да...» «Я давно пришёл к этому выводу». А Зазель вновь помрачнел лицом. «Знаете, даже хорошо, что появилась возможность пообщаться с вами наедине». Я чуть приблизилась к Серафиму, в алых глазах мужчины мелькнул неподдельный интерес. «Возможно, мне стоит быть аккуратнее. Вам нужно только намекнуть, и я изменю ход расследования». «Думаешь, они действуют с моего попусительства?» — рыкнул он яростно, но тут же одёрнул себя, тихо выругавшись под нос. «Ты ошибаешься, Клео. Маргул слишком долго уходит от правосудия. Он должен быть пойман. И если ты близко, скажи об этом. Я окажу всю необходимую помощь». «Пока не нужно, спасибо. Значит, хотите Маргула живым?» — чарующе улыбнулась я. «Сможешь?» Он вновь усмехнулся. «Не всегда же мне портить ему настроение. Можно и поднять для разнообразия». «Для вас постараюсь», — пожалуй я плечами, будто не собиралась бросить к ногам Серафима босса преступного мира города. «А Кри? Он вам тоже нужен?» «Кри», — скривился Серафим. «Я могу признать, он убрал тех, до кого долгое время не могли добраться мои легионеры. Ты права, мне не помешал бы агент в городе». «Поняла. Сделаю всё, что в моих силах». Не дожидаясь разрешения, я вернула маску на место. «Только осторожнее. У тебя впереди блистательное будущее в Легионе, если выживешь». Он хищно улыбнулся, и пусть этого было не видно, я отзеркалила ему улыбку. Многое осталось не озвучено, но договорённость заключена. «Передать Маргулу Азазелю, и третья ступень у меня в кармане». «Такими темпами в кармане у тебя будет только посмертная медаль», — прорычала Лилит. «Ты теряешь осторожность. Оставила литов живых, подставилась перед Азазелем». «Поем мясо и снова буду в форме», — отмахнулась я. «Ещё бы поспать». С поспать, к сожалению, быстро не получилось. В Эдеме не было компьютеров. Самое большое достижение местных артефакторов — информационные накопители. Но и в них нужно заливать данные чем мне и предстояло заняться, ведь я уже две недели откладывала бумажную работу. Но после общения, а точнее громкой ругани лилит в моей голове, мы пришли к выводу, что в таком сонном состоянии лучше не прогуливаться по улицам, а посидеть в своей пыльной коморке, гордо названной личным кабинетом. Здесь был заваленный папками и квадратными кристаллами стол, стул и два стеллажа на все стены вплоть до потолка. Свою долю уюта привносила только картина с изображением леса, которую повесила линея «А это здесь откуда?» Среди документов одиноко лежал браслет. Запрещенная брачная отая «Если надеть такую на девушку, сроком в тюрьме и пытками не отделаешься. Посягательство на чужую свободу оценивается в жизнь преступника. Но, конечно, Серафимом закон не писан». «Пора признать, Кассиэль надел на тебя запрещенную Атаю», осторожно заметила Лилит. «Это очевидно. Открыв ящик стола, я отыскала мешок для вещдоков и закинула туда браслет. Вспомнить бы, по какому делу ко мне попала Атая. И кто в отделе рискнул повесить на меня ещё и оформление улик. «Натали, я о другом. Ты же занимаешься запрещёнкой. Знаешь, что цепь воздействия, забитая в Атаю, не прерывается с её исчезновением?» «Я не хочу говорить о Кассиэле и...» «А придётся!» — жёстко оборвала она меня. Ты забываешь землю, забываешь родных. Этого и хотел, Кассиэль. Разве не видишь, к чему всё идёт? Ты погрязаешь в жизни Эдема. Натали, нужно прервать цепочку воздействия. И ты знаешь, что я права. Нам неизвестно, что было вбито в Атаю, чтобы разрушить цепочку. Нам точно известно, что была вбита верность. Ты предлагаешь изменить Кассиэлю? Ужаснулась я, выронив мешок на пол. «Изменить Кассиэлю? Послушай себя, Натали. Вы больше не женаты?» «Но переспать с кем-то?» Меня передёрнуло от одной только мысли. «Так надо», — твёрдо заявила она. «Ты ошибаешься. Ничего я не забываю. Всё, что сделано, всё ради возвращения на землю». Резко поднявшись из-за стола, я направилась к выходу. «Разберу документы в следующий раз. Мне надо поспать и поесть мясо». «Натали...» «Ты не можешь вечно от меня отмахиваться», — проворчала Лилит. «Я не отмахиваюсь, ты права. Просто подумаем об этом завтра, или послезавтра, или лучше... О, после разборок с Маргулом», — предложила я, на что демоница пробурчала что-то неприличное. «Клео тут? Её Тициан ищет», — донеслось до слуха когда я уже покидала отдел. «В кабинете была», — подсказал ему кто-то, А я ускорилась, совершенно не желая болтать с ещё одним опасным Ишимом. Хватило общения с Азазелем.